Такие взгляды характерны главным образом для раннего поколения работников НКВД. Потом эти люди сами были ликвидированы. Им на смену пришли свежие, выкованные Сталиным кадры, которые, казалось, больше верили в виновность осужденных. Некоторым наиболее стойким обвиняемым удалось пережить не одного следователя. Двое заключенных сообщают, что за время их допроса сменилось 10 человек. Репрессии внутри самого НКВД и частая смена следователей ободряюще действовали на моральный дух заключенных. Обращение с арестованными офицерами НКВД было хуже, чем с остальными. Они с большим пессимизмом смотрели на возможность благополучного исхода их дела и, как вспоминают очевидцы, держались упрямо не хотели ни в чем признаваться, потому что знали, что их ожидает. На допросах они нервничали сильнее других, ожидая, что в любую минуту их могут казнить. Основные технические приемы допросов были рассмотрены в пятой главе настоящей книги. Здесь можно сказать, что в обычных делах главным методом оставался конвейер – периодическим рукоприкладством. Вот типичный случай. Девушку, секретаршу директора фабрики, арестовали, обвинив в причастности к гнезду троцкистов-диверсантов. Двое суток ее держали, стоя с небольшими перерывами, а потом следователь схватил ее за горло и начал тушить. В результате она подписала признание, которая позволила НКВД арестовать ее начальника и еще 30 с лишним работников фабрики. Конвейер мог сломать любого за 4-6 дней, но большинство выдерживало только 2 дня. Наконец наступил момент, когда темпы репрессий опередили производственную мощность следственных органов. И тогда был введен более простой метод избиения. Дата этого нововведения в Москве, Харькове и других местах известна точно. 17-18 августа 1937 года. В эту ночь, вспоминает один из заключенных тюрьмы Холодная гора, мы залепляли уши хлебом, чтобы уснуть. Невозможно было слышать крики избиваемых женщин. В казанской тюрьме одной из первых жертв нового метода стала жена председателя Совнаркома Татарской АССР. В бутырках в это лето был освобожден для ночных допросов целый этаж одного крыла. С 11 часов вечера до трех утра женщины в расположенных поблизости камерах Не спали, стоял страшный шум. Над волной воплей пытаемых плыла волна криков и ругательств, изрыгаемых пытающими. Одна молодая женщина чуть не сошла с ума, думая, что узнала голос своего мужа, рассказывает Гинзбург. Следователи поддерживали видимость местной инициативы. вход шли сапоги, кулаки, кулаки, ножки столов, но Сталин и Ежов не опасались больше нареканий внутри партии и широко известные факты официально скрывались более из приличия, нежели по другим мотивам. Сталин, судя по всему, дал официальное указание о применении пыток еще в начале 1937 года. Тогда эта инструкция осталась секретной, Они не узнали даже секретаря обкомов. Но после падения Ежова, как сообщил 20-му съезду Хрущев, руководители партийных органов с периферии стали обвинять работников НКВД в том, что к арестованным применялись методы физического воздействия. И Сталин подтвердил прежние указания и постфактум и на будущее шифрованной телеграмме от 20 января 1939 года. Есть указания на то, что НКВД все же соблюдал некоторые формальности. Методы допроса были понятны прямым нарушением закона, но заявления, подписанные заключенными, уничтожались редко.